Глава 38. Горячев. Я, наверное, должен был ее догнать. Но это, оказывается, чертовски сложно смотреть в глаза женщине, которая тебе нужна, чувствуя себя полнейшим мудилой. У нее такие глаза были. В них столько презрения плескалось, что казалось, что я исчезаю, пропадаю. Чертова чужая жена. Пупсятина, блин. Дурак, не звони мне больше. Чертова масечка. Ненависть в ее очах меня не трогает абсолютно. Вот почему так? То, что можно взять, получить без труда, мне всегда не интересно Эта шлюшка бесит неимоверно тем, что осквернила своим видом бабу с ледяными, полными брезгливостей глазюками. Черт, да она на меня как на таракана смотрела. Мерзкого и отвратительного. Берега не путай, поморщился я. А то я тебя очень сильно огорчу. Поверь, я это умею. Начну с квартиры, в которой ты обитаешь, потом тачка, продолжать. Блин, Горячев, а как мне с тобой разговаривать? Я сорвалась, приехала к тебе. А ты сначала барагозил полночи, потом исчез, приперся под утро злой, на гитаре бренчал, пел так фальшиво, словно тебе что-то дверью прищемили. Не плачь, пел. Прям по-булановски, с подвываниями. Облил мне все тряпки чертовым сладким шампанским, свалился на пол и захрапел, как носорог. Я так-то ехала сюда удовольствие получить, а не тягать такого лося. Чуть на кровать тебя заперла. Переживала, что замерзнешь. Грыжу заработала стопудово. А ты меня послал, когда я к тебе под бочок подкатилась. Обозвал моромойкой и начал про попсиков бредить. Так что, хоть ты тресни, ты скот, проныла Масечка. Или ты Лизочка все-таки? Черт, как же болит голова. То есть мы с тобой не того этого, если бы. А голая ты почему тогда? Потому что кое-кто испортил мне тряпки дизайнерские таз гостиничный. «Слушай, что это за тетка приходила? Тебя что, на ягодке потянуло?» «То есть ты из-за этой ляльки возрастной меня братанул но ну, ты извращога, Горячев. Вот не зря говорят. Вот сейчас просто замолчи. Иногда надо вовремя остановиться». Ощерился я, метнулся к шкафу, потеряв интерес к моей любовнице. Теперь уже бывший. Надо догнать Риту. Надо ей все объяснить. Она точно поверит. «Так, подождите. А зачем?» Она же вернулась к мужу, счастлива. Тогда зачем приходила? «Машину и квартиру переделаю на твое имя, когда вернусь. Найди себе мужа. Детишек нарожайте. мне ты больше не неинтересно», — рявкнул я, ломанувшись к двери. «Интересно, где носят Мишаню с Альбинкой. Они вечно под ногами путаются. А сегодня как на грех». шейринку застегни, благодетель!» — крикнула мне вслед мерзкая поганка-масечка. «Лифт? Холл?» топ от охраны за спиной, как тени эти амбалы. Я даже не заметил, когда они за мной увязались. «Миша где?» На ходу застегивая рубашку, поинтересовался я у одного из Держиморд. «И Бинка, ну, только это отъехали». «Господи, я им плачу деньги. Этот амбал похож на глиняного болвана. Куда отъехали?» «Так не знаем мы. С Бинкой сели в тачку и бабой этой, ну, точнее, с дамочкой, которая к вам приходила, усвистали куда-то». «Телефон». Где мы, чертов мобильник? Бинка, сука, не берет трубку. Уволю к херам и мешаню за самовольство. И да сам я козел, и сам во всем виноват. Твою мать. Я взрослый, адекватный мужик. Конкурентов через колено гну, а тут веду себя как додик дискотечный. И во всем виновата ведьма по имени Рита. И я, как мальчишка, влюбился в женатую бабу, то есть даму. Тьфу ты, черт, прости господи, и совершаю глупость за глупостью. А надо было просто подписать документы сразу, не ходить по гостям, свалить домой. Но я чего-то танцую на граблях, я... «Где вы?» — рычу в телефон, когда, наконец, слышу голос Мишани. Ну, хоть он ответить соизволил. «На базу возвращаемся. Сейчас только Бинка, то есть Альбина Эдуардовна, убьет всех в грёбаной больнице, вырвет у всех сердца, вывернет наизнанку врача, не оставит от района и богодельни камня на камне, и мы приедем». Это Бинка, так сказал, если что. Ну, значится, минут через сорок, плюс-минус минут пять. Разгон у Бинки прям круче, чем у Астон Мартина, восторженно закончил Мишаня. Мне захотелось его придушить. Какого хрена вы забыли в больнице? Мне нужна машина, срочно. И куда вы отвезли Риту? Кого? Госпожу Райкову, мать твою. Так, собственно, в больницу отвезли. Дурственная и стало ну вот. Что с ней? И почему Бинка? Господи. «Ой, да ничего с вашей мадамой не стало, в голове ветер, в жопе дым». Сбежала она, вот Бинка и ерится, пытается выпытать диагноз у докторишки. А тут дурачок насмерть стоит, давал, говорит, клятв этому гипопотаму «Сам ты гиппопотам, маль», — контужно прорычал я. «Почему мне не сообщили? Какого хера самодеятельничали? Ну, оно там свалилась на пол, некогда было. но ну, Бинка и приказала». «С каких пор у нас Бинка приказывает?» Вы совсем рамсы попутали. Адрес клиники мне и ждать там. Приеду, всех раком поставлю, ясно? — Ясно. Раком. Хмыкнул этот придурок. А больничка тут одна. С РБ в поисковике пусть двое из зларца вобьют. Вы же и с ними поедете? Я сейчас звякну ребятам, только зря вы, баба свалила. Такая она, конечно, хоть и припадочная, но на реактивной тяге. К больнице я подъехал через десять минут. За это время я успел накрутить себя до состояния раскаленного, оголенного провода. Не знаю, что меня выворачивало наизнанку. То ли чувство вины за то, что по моей вине пупсяти не стало плохо, за то, что я ее унизил и заставил нервничать, пусть и намеренно Или это был какой-то странный страх, предчувствие чего-то. Что или поможет мне воскреснуть, или угробит окончательно. А предчувствием своим я верю. Ни разу меня не подводила моя чуйка.